Глава сорок седьмая. «Янина». «Мелкая моя! Прилетела все таки Радостно протрубил Стас, сдавливая меня в объятиях. Рядом с братом стояла Алёна, его гражданская жена. Она тоже обняла меня, но сдержанно. Стас привез меня к себе домой. Он пока снимал квартиру, но надеялся вскоре купить собственную. Я не планировала стеснять брата надолго, Я хотела просто немного передохнуть у родного человека, а потом начать обустраивать свою жизнь. Заново. Алена, как мне показалось, была недовольна моим приездом. Но я ее не винила. Просто она жуткая собственница и боится, что я сяду своему брату на шею. Поздние посиделки на кухне закончились тем, что Алена зевая, отправилась в спальню. «Стас, милый, я пойду спать. Мне завтра на работу». Поцеловала Анастаса, Стаса. «Одеяло и подушка на диване в зале». Обратилась уже ко мне. «Заранее спокойной ночи». Алена плотно притворила дверь кухни, чтобы ей не мешали спать даже приглушенные голоса. «Мамка говорит, что я с ней намучаюсь», усмехнулся Стас. «Твоя жизнь, тебе решать. Главное, чтобы она тебе нравилась», ответила я брату. Стас приоткрыл форточку, чтобы покурить, и бросил мне на колени пуховый платок. «Накинь и ноги подбери, чтобы не простыть». Я послушалась. Брат курил, изредка поглядывая в мою сторону. Он казался мне сейчас не просто старшим братом, но едва ли не отцом. Даже усмехается так же перед тем, как сказать что-то. «А теперь рассказывай, беглянка, что стряслось». Брат докурил и захлопнул форточку. «Почти ничего». «Угу, верю. Особенно увидев твой рюкзак». «Верю. Ты как будто из осажденного города бежала». Пристально посмотрел на меня Стас. «С чего вдруг такая спешка?» «Давай не будем, а?» Брат развернул табуретку вместе со мной к себе лицом и обхватил за плечи ладонями. «Нет. Давай будем. Я должен знать» и приехала ко мне. Это временно, не переживай. Я задержусь буквально на пару дней, потом сниму квартиру и буду искать постоянное жилье. Цыц! оборвал меня Стас. Я не про то. Понимаешь, что я теперь за тебя в ответе. И если кто-то придет и спросит, где Енина, дайте мне поговорить с Ениной. Я должен знать, послать или ответить, где ты. Я покраснела. Откуда брат обо всем догадался? Как он мог за несколько часов понять все? Ну свекла ты настоящая! Добродушно пошутил брат, ущипнув меня за щеку. Все-таки накуролесило, да? Он покачал головой. Предупреждал я тебя, Янка, но разве ты меня послушала? Поздно было прислушиваться к советам. Это все давно началось, еще до смерти Славки. Брови Стаса удивленно полезли вверх. Не смотри на меня так, попросила я. Все сложно. Типичная женская отмазка. Нет, просто. Просто ты не только Славику понравилась, но и его брату и пудрила мозги обоим. Эй! возмутилась я. Я ничего никому не пудрила. Славка, мой муж, во. Мне было сложно даже назвать Володю по имени вслух и открыться вот так перед посторонним. Ну, я все понял. «Ничего ты не понял. Просто Володя всегда был рядом, намекал, кружил. Я знала, что он помогал Славке, но только после смерти мужа увидела все его дела и поняла, что Славка не просто изредка просила помощи. Славка жил за счет своего брата. Без Володи вся наша жизнь развалилась бы в два счета. Стас усмехнулся. «Надо же, как благородно! Сохнуть и помогать строить крепкий брак сопернику» на да. Стас помолчал, — «но сейчас брата нет». «Да, Славка покинул нас». «Можно не изображать Спасителя. Можно забрать себе. Так?» Я кивнула, почувствовав облегчение на душе. «Конечно, брату известно не все, но хотя бы часть правды». «Угу. А теперь вернемся к тому, что ты сейчас находишься здесь, в Сибири». «Не хочешь ничего?» Я рассмеялась. Черт, Стас, ты прямой, как палка. А зачем усложнять-то?» Хлопнул в ладоши Стас. «Неужели ты не понимаешь, что это непросто?» «Я понимаю, что первыми в тебя плюнут родители Славки и Володи», заявил Стас. «Они точно не обрадуются такому раскладу». Я о них в последнюю очередь подумала. «Мне на душе тяжело». У нас с Ярославом должен был родиться ребенок. Второй раз говорить о выкидыше вслух было все равно еще очень больно, но уже легче. Ни хрена себе, я не знал, потрясенно выдохнул Стас. Никто не знал. Я хотела Славе сюрприз сделать, но не успела. Хм. А этот, знает, знает. И все равно давит на тебя. «А ты сама чего хочешь?» Я промолчала. «Что молчишь, мелкая?» «Стас, вот сейчас ты на меня давишь», — возмутилась я. «Я не знаю, ясно? Я понимаю, что они разные, как день и ночь. Но у меня Славка еще в мыслях сидит и в сердце. Меня совесть сжирает, что я могу на другого посмотреть вот так быстро. Володя же мне места не оставляет. Даже для себя, понимаешь? Он хочет быть всюду» в быту в жизни на работе я начинаю задыхаться он не понимает он хочет помочь, но сейчас он для меня как соль на рану стас почесал бороду ты ему говорила говорила, но володя долго ждал и сейчас ему тормоза срывает он как будто останавливается, но потом все только хуже становится ни одного свободного вздоха я себя ненавидеть начинаю и его Тоже. А я не хочу ненавидеть». Я выдохнула и махнула рукой. «Это тяжело. Потерять так много сразу. Мне нужно время, чтобы внутри перестало болеть». Я сглотнула слезы. «Ты не понимаешь, наверное. Считаешь, что это просто мои капризы». «Почему же не понимаю?» усмехнулся брат. Он обнял меня за плечо и поцеловал в голову. «Я-то понимаю». Боюсь, этому твердолобому твою позицию будет тяжело объяснить. А я тебя понимаю. Когда папку нашего на заводе током прибила, ты еще совсем мелкая была, ничего толком не помнишь. Я смахнула слезы. Я мало чего помню, но ты сейчас выритый папа. Да, мелкая. Наверное, так и есть. Тебе можно сказать повезло еще. Ты можешь себе позволить вот так сорваться и попытаться все свои потери как-то пережить по-другому. Смена обстановки пойдет на пользу. Или что там еще психологи советуют? Брат задумался, вспоминая что-то. Потом он пристально на меня посмотрел. все таки хорошо, что ты ничего не помнишь. Когда папки не стало, нас тогда у мамки уже двое было. Руки нельзя опускать. Надо домом, детьми заниматься. Ты мелкая. Дрыхнешь ночью, а я слышу, как мамка воет, когда думает, что мы оба видим десятый сон. Тихо так воет, не переставая. А утром встает и начинает жить заново. За скотиной посмотрит, на работу сходит. К вечеру дома все убрано и пожрать приготовлено. Потом она садится за стол на отцовское место и молчит. Подойдешь, спросишь что-то, она в ответ тебя молча по голове гладит. А ты рук ее не чувствуешь? Она словно сама мертвая. И глаза у нее пустые-пустые. Жуть. Стас замолчал, потянулся за еще одной сигаретой. Мамка горе в себе схоронила и за правилами спряталась. Она до сих пор в трауре. Я не хочу, чтобы ты такой же стала. Если нужно время, чтобы отболела, пусть отболит. Потом решишь, чего ты хочешь. Стас покрутил сигарету в руках, но не стал раскуривать, раздавил ее в пепельнице целой, веско добавив. «Давить на тебя не позволю. Ты погорюешь столько, сколько нужно, а через некоторое время снова начнешь улыбаться жизни. Я не дам превратить тебя в запуганную тень».